32. Шумла и Кивкен Согласно утвержденным султаном планам, в сильнейшей турецкой крепости Шумла должен был обороняться 50-тысячный гарнизон. Однако стремительное продвижение русских войск не позволило туркам отмобилизовать и стянуть в крепость все приписанные к ней отряды темариотов. К моменту выхода русских войск в Шумле – в крепость успели войти лишь 8 тысяч тимариотов из ближайших пошалыков. Поэтому под началом командира гарнизона Шумлы Гусейн-Паши оказалось всего лишь 1 тысяча артиллеристов, полк регулярной пехоты численностью 2500 солдат, 4000-е городское ополчение и 8 тысяч тимариотов. Всего около 16 тысяч человек. Для обороны крепости этого было достаточно – Но по замыслу верховного визиря русские никак не смогут оставить у себя в тылу 50 войско и вынуждены будут оставить у крепости как минимум такое же войско. А осада такой мощной крепости затянется очень надолго. В первых числах июня к стенам крепости подошел русский корпус. Однако русские не стали задерживаться у Шумлы, а пошли дальше, в сторону Тырного. У крепости русские оставили лишь одну кавалерийскую дивизию. Они даже не стали вести правильную осаду. Дивизия встала лагерем в четырех верстах от крепости на дороге к Тырново. Зато командир русской дивизии окружил крепость плотным кольцом конных разъездов и днем и ночью патрулировавших окрестности. Русские полностью пресекли все возможности Гусейна связаться с командирами соседних крепостей – Варны, Селестрии и Рущука. Они перехватывали всех направленных Гусейном гонцов и никого не пропускали в крепость. Гусейн-паша имел четкий приказ от султана оборонять крепость, а в случае, если силы осаждающих будут существенно меньше сил гарнизона, то выйти за стены и атаковать русских. Однако гусень сомневался. Он знал, что по штату русская кавалерийская дивизия имеет численность всего 8 тысяч человек, вдвое меньше, чем было у него. Но что, если русские приготовили ловушку? Как только турки выйдут из крепости и вступят в бой, из ближайших лесных массивов тут же выскочит еще одна КАВ-дивизия и отрежет гарнизону пути отхода в крепость. Паша колебался 10 дней. однако никаких признаков присутствия еще одной кавдивизии вблизи крепости обнаружить не удалось. И Гусейн-Паша после длительных совещаний с французским советником майором Шинье решился. Ранним утром, 14 июня, подъемный мост крепости опустился. Тырновские ворота открылись, и гарнизон начал выходить в поле. Гусейн решил оставить в поле лишь две тысячи ополченцев и расчеты тяжелых крепостных пушек. Малые пушки, двенадцатифунтовые и шестнадцатифунтовые, которых в крепости имелось 36 штук, он решил вывести в поле. В качестве полевых эти пушки были тяжеловаты, но необходимое количество лошадей в крепости имелось. Пушки тащили упряжки из шести и восьми лошадей. Завидев выходящих из крепости турок, командир дивизии полковник Белозеров вывел своих артиллеристов и драгун из лагеря. В первой линии поперек дороги поставил свои четыре батареи легких трехфунтовых единорогов, всего два десятка орудий. За ними 32 ракетных станка. На флангах расположил драгунские полки, выстроив их в три шеренги. Русский строй перекрыл дорогу почти на версту в обе стороны от дороги, составлявшей ось русской позиции. Гусарский полк полковник оставил в резерве. Саперы и обозники быстро сворачивали лагерь. Турки выходили из ворот и строились почти два часа. Русские построились гораздо быстрее. Гусейн, наблюдавший за построением войск с надвратной пашни увидев жиденький строй русских, решил применить наполеоновскую тактику боя. К командирам полков, темариотов, ополченцев и солдат поскакали гонцы с приказами. Четыре полка темариотов выстроились последовательно в четыре баталии. В каждой баталии по 200 воинов в шеренге и по 10 шеренг. В пятую баталию построились ополченцы, а в шестую — солдаты. За солдатами упряжки везли пушки. При виде шести стоящих друг за другом четких прямоугольных баталий сердце Гусейна возрадовалось. Французский советник майор Шинье, стоящий на башне рядом с Пашой, польстил ему. «Ваш замысел не хуже, чем у самого Наполеона Бонапарта, ваша светлость». Гусейн дал команду сигнальщикам. На стене взревели трубы. В баталиях ударили барабаны, задавая воинам темп шагов. Баталии колыхнулись и мерным шагом двинулись вперед. Начищенные штыки, щетинками торчащие над шеренгами, отблескивали в солнечных лучах. — И выучка войск тоже на должной высоте! — Шинье снова польстил по Паше и самому себе. — Неплохо идут, — согласился Гусейн Паша. В это время из-за русских пушек вверх устремились многочисленные дымные хвосты. Каждый хвост тянулся за черной точкой снаряда. «Не знал, что у русских в кавалерии есть ракеты», — удивился Паша. «Ракетные снаряды испытывали во многих армиях», — прокомментировал Шинье. «Но потом от них отказались. Слишком плохая точность и недостаточная поражающая сила у таких снарядов». Ракетные снаряды, достигнув верхней точки траектории, Прекратили испускать дымные хвосты и устремились вниз. Разорвались они в баталиях между ними и вокруг них. Раздался сильный грохот разрывов, оглушивший даже наблюдателей на стенах. Сила разрывов оказалась неожиданно большой, примерно как у тридцатифунтовых гранат. Вокруг каждого разрыва в строях появились проплешины, образованные упавшими солдатами. «Черт побери!» — выругался Шинье. И близ их порази, — присоединился к нему Паша. — Русские снаряды имеют неожиданно мощные заряды, — с большим удивлением отметил Шинье. Не прошло и четверти минуты, как из русских шеренг снова взвелись ракеты. За ними еще и еще скорострельность русских ракетных орудий оказалась очень высокой. Нужно атаковать бегом, иначе наши полки не выдержат такого мощного огня, — посоветовал Шинье. Паша согласился. снова взревели трубы, барабаны перешли на дробь, а баталии перешли на бег, опустив штыки перед собой. Русские ракетчики продолжали обстрел баталий, постепенно снижая прицел. Но турки отважно шли в атаку. На необычно большой дистанции в две с половиной версты дали залп русские пушки, тоже разрывными гранатами. Когда турки пробежали половину дистанции до русских, Их артиллеристы развернули орудия, и стоящие за ними ракетные станки подогнали на позиции парные упряжки лошадей, прицепили орудия и покинули поле боя. — Противник убегает, ваша светлость! — порадовал Пашу очевидным наблюдением советник. Когда до русских осталось примерно тысяча шагов, три шеренги «Драгон» последовательно дали три залпа, неожиданно поразившие многих воинов Аллаха, что было совершенно неожиданно. «Да у них у всех винтовки!» – поразился Шинье. Русские драгуны, отстрелявшись, отошли быстрым шагом назад на пару сотен метров, где коноводы держали их лошадей, вскочили в седло и поскакали вслед за уехавшими ранее артиллеристами. «Поздравляю с победой, уважаемый Паша!» – отметил очевидный факт Шинье. «Вы обратили противников бегства!» Обрадованный победой Гусейн приказал подать коней, спустился с башни и вместе с Шинье и Свитой в приподнятом настроении выехал из ворот. В поле его настроение испортилось. Вокруг многочисленных мест разрывов русских снарядов, отмеченных неглубокими воронками в грунте, десятками лежали убитые и тяжело раненые солдаты. В крепость, поддерживая друг друга, брели раненые легко. Гусейн распорядился вызвать из крепости ополченцев и оказать помощь раненым. «Похоже, русские применили какое-то новое взрывчатое вещество», – сделал вывод Шинье. «Уж слишком сильное поражающее действие у их ракет». «Новое или старое, а половины солдат я лишился», – буркнул Паша. новые вы одержали победу. Султан, несомненно, отметит вас», – возразил Шинье. «А потери на войне неизбежны». Обогнав артиллерию, кавалькада вслед за войсками проехала верст пять, когда Гусейн увидел, что его полки впереди снова развертываются в боевой порядок. Подскакавший гонец доложил Паше, что русские впереди снова выстроились и готовятся к бою. Поравнявшись с войсками, Гусейн увидел, что русские в четырех верстах снова выстроились точно так же, как и утром. «Что будем делать?» — обратился Паша к советнику. «Силы у нас теперь почти равные, а если мы еще раз атакуем, то у нас останется войск вдвое меньше, а русские могут опять отступить. Предлагаю атаковать не баталиями, а в развернутых редких строях. Тогда русский огонь не будет таким губительным», — предложил шинье «Один черт, пока мы до русских доберемся, у нас останется меньше солдат, и они нас разобьют. Нужно отступать в крепость, пока мы еще достаточно сильны для обороны». Словно услышав речи паши, русские драгуны уселись на коней, подскакали на полверсты к турецкому строю, спешились и принялись обстреливать турок залп за залпом. Причем стреляли они не реже одного раза в минуту, что для винтовок было просто немыслимо. А поскольку русские стреляли шеренгами попеременно, на турецкий строй их залпы обрушивались каждые четверть минуты, и каждый залп выбивал воинов Аллаха многими десятками, если не сотнями. Стреляли русские с исключительной меткостью. Паша приказал трубить отбой. Турки, не теряя строя, стали пятиться, ожидая атаки кавалерии, выставив перед собой штыки, а русские догоняли их, продолжая стрелять. Так продолжалось около часа. В конце концов, турки не выдержали и побежали, В погоню за ними бросились гусары, выскочившие из-за спин драгун. Русские гусары с азартом занялись любимым делом конницы — рубкой бегущего противника. Гусейн-паша со свитой успел укрыться в крепости. Спаслись от разгрома лишь около полутысячи воинов из 13 тысяч, вышедших утром из крепости. Вся артиллерия и более тысячи турок попали в плен к русским. Вечером Гусейн Паша, поднявшись на башню, увидел, что лагерь русских стоит на прежнем месте. На следующий день Паша ожидал штурма, однако русские штурмовать крепость не стали, по-прежнему ограничиваясь полной блокадой. Полковник Белозеров направил колонну снабжения под охраной двух эскадронов «Драгун» в Коварну. Израсходованный боезапас следовало пополнить. Для второй стратегической десантной операции российский генштаб выбрал бухту Кевкен на Черноморском берегу Малой Азии в 120 верстах по прямой от Константинополя. В этой удобной бухте располагалась лишь рыбацкая деревня с одной маленькой пристанью. Но ближайший к Босфору более-менее крупный порт Эрегли располагался значительно дальше от Константинополя в 250 верстах. При высадке десанта в Эрегли темп стратегической операции терялся. Поскольку все уцелевшие турецкие корабли были заперты в Босфоре первым отрядом пароходов, первый отряд парусных транспортов вышел из Севастополя на два дня раньше второго отряда пароходов. Командовал отрядом, лично командующий Черноморским флотом адмирал Гейден. Так что к турецкому берегу эти два отряда пришли почти одновременно. Ночью с паровых бригов были высажены две разведроты морпехов, которые блокировали все подходы к деревне. Утром пароходы слегка обстреляли деревню и высадили на шлюпках всю бригаду морской пехоты в бухте. Никаких турецких отрядов, кроме береговой стражи, захваченной в плен в блокированной деревне, поблизости не оказалось. Причалу тут же пристыковали малую баржу, затопили ее, затем пристыковали большую и затопили. В отряд парусников были специально включены самые ветхие из имеющихся на флоте шхун, шлюпов, бригов, фрегатов и линкоров. Последовательно сажая эти корабли форштевнями на мель и притапливая, к середине дня сформировали шесть длинных, далеко выдающихся в море причалов. Саперы соорудили переходы между затопленными кораблями. Теперь под разгрузку могли одновременно встать 12 линкоров, 12 фрегатов, 12 бригов или шлюпов. К вечеру в бухту вошел второй отряд парусных кораблей, доставивший целую пехотную дивизию. За ночь дивизия выгрузилась и утром выступила в поход. Командир крымского корпуса генерал Дибич лично повел дивизию к Босфору. Командир дивизии полковник Лядов следовал с передовым полком дивизии. По извилистой приморской дороге до Константинополя им предстояло пройти 180 верст. За двое следующих суток в бухте высадились еще три дивизии крымского корпуса и тяжелая арт-бригада. Сразу после высадки полки начинали марш. донесение о высадке русских в Кевкене и их быстром продвижении к Босфору султан получил лишь утром 25 июня, когда головной полк русского корпуса уже прошел 90 верст. Почти половина войск из тех, что еще оставались в городе в количестве 6 тысяч пехоты и 2 тысяч конницы при двух десятках орудий под командованием самого великого визиря Рахима Али Паши В этот же день двинулись навстречу русским, наступающим с востока. В Константинополе осталось лишь гвардейский пехотный полк, тысяча личной стражи султана, бастанджи, городская стража и половина городского ополчения, всего 11 тысяч войск, включая 2 тысячи артиллеристов. А 26 июня, в середине дня, под стенами стольного города империи появились передовые полки Одесского корпуса. Крымский корпус не встретил сколь-нибудь крупных сил турок до самого городка Анадолу-Фанери, расположенного на восточном берегу Босфор при входе в пролив, рядом с одноименной крепостью, контролирующей своими пушками вход в пролив. Великий визирь, получив донесение разведки о приближении русских, поставил свой корпус в оборону на развилке дорог в узком дефиле между двумя грядами довольно высоких холмов. Из крепости Анадолу-Фанери, расположенной в пяти верстах, он затребовал к себе половину гарнизона – две тысячи человек.